Глава 13 Шагая рядом с медленно движущейся повозкой, Ежа хмурился и озадаченно чесал макушку. Что владыка хочет? Чего добивается? Секретарь еще в храме растолковал посланникам Чембе насчет богатств московских кланов. Про нефть, про земли плодородные и про озера у разлома, такие огромные, что колодцев бурить не надо, живи в волю. А теперь что выходит? Владыка все это Чембе пообещал. Зачем, спрашивается, отдавать такие богатства мутантам? Орден, когда един был, с таким трудом выбил мутантов из тех земель. А теперь... Запряженная двумя манесами повозка качалась на буграх. Дороги давно не стало. Она словно растворилась в унылой бурой равнине с редкими деревьями. Солнце скрыли облака, дул прохладный ветер, и секретарь плотнее запахнул куртку. В отряде осталось четыре монаха, скалозуб, ежи, И сам владыка. У каждого монаха был автомат, на повозке лежали три пулемета, да еще ящики и таинственное оружие, накрытое шторой из кабинета владыки. Баграт сидел на затке маги телохранитель впереди рядом с возничьим. Остальные шли вокруг. Ежа ухватился за брюшотину телеги и просительно уставился на хозяина. Тот сидел спиной по ходу движения, сцепив руки на коленях, сосредоточенно глядел перед собой еже некоторое время упорно шел рядом, хотя его не замечали, и, наконец, добился своего. Баграт повернул голову. «Что?» — начал он, а потом, заметив выражение молодого лица, кивнул. «У тебя башка скоро лопнет, взорвется как-то граната». «Ой, взорвется, владыка. Не до тебя мне сейчас. Ответьте хоть на пару вопросов», — возмолился секретарь. «Ну что еще там?» «Платформа на нас напала, потому что мы в союз с мутантами вступили. Вы так сказали?» Сказал. выходит доминанты эти не просто там в вышине летают, а следят за нами? За делами земными?» «Следят. Это такая... такая... скрытая сила?» Баграт вяло пожал плечами. Мысли его витали где-то далеко, и он отвечал скорее машинально. «Ну да, можно и так сказать. На виду, но скрытая. И чего они добиваются?» «Пути доминантов неисповедимы. Но кто они такие?» Баграт покачал головой. Ты это точно не поймешь. Да и я толком не знаю, лишь догадываюсь. Понимаю только одно. Они следят за людьми и не желают, чтобы разные силы в пустоши объединились. Потому что тогда мы можем бросить вызов небу. Но почему же вы с мутантами объединиться решили, а не с преподобным Гестом? Зачем мутантов на Московию натравили? Взгляд Баграта, наконец, стал менее рассеянным. Владыка присмотрелся к Еже и постучал кулаком под днищу повозки. Гест-фанатик. Просвещенный, но фанатик. Такое бывает иногда. У умного, дальновидного, проницательного человека что-то ломается в мозгу. И одна идея начинает занимать все его мысли, вытесняет все другое. Никогда не уподобляйся Гесту, слышишь? Он всерьез верит мутанты порождения нечистого. Их надо убивать без жалости, всех поголовно. Уничтожать их поселение. А уж Стойбище, первый более-менее крупный город, выжечь не только его, но и память о нем. И в этом, как понял Гест из рассказов Зиновия Артюха, может помочь только Трон. То место, куда мы идем. Мне кочевые племена необходимы для воплощения моих планов. Вскоре Киев в пустоши верховодить будет. Харьков нас оружием поддержит. С Арзамасом переговоры начнем. С Омеговцами да с Крымом. Глядишь, и против доминантов сообща выступим. А Гест ни за что, никогда не вступит в переговоры с мутантами и с теми, кто с ними союзничает». «Таких он ненавидит даже больше самих мутантов, потому что полагает, что эти люди — еретики, предавшие человечий род. Знаешь ты, что он с братом своим сотворил?» Ежа отрицательно качнул головой, с приоткрытым ртом слушая хозяина. «Нечасто владыка бывает столь откровенен». Тот тоже монахом был. Гест сделал его главой храмовой разведки, после того, как старый Лукас Стидич умер. «Брат начал переговоры со мной. Через меня хотел на мутантов выйти» чем как раз строил стойбище, и новый глава разведки решил, что для храма будет лучше вступить с мутантами в союз, хотя бы временный, чем воевать непрерывно гробе пограничные отряды. Прознал обо всем, и двум помощникам своего брата, которых тот на переговоры посылал, приказал вырвать языки, дабы те более не могли осквернить их общением с мутантами. А брата посадил под замок. Собирался, говорят, казнить, но тот сбежал из храма, и помощников как-то спас, с собой увел. В общем, с преподобным Гестом ни в какие переговоры вступить возможности не осталось. Он же в храме московском заперся. Как и нахарет затворник, да еще в своей правоте уверенный», — заключил Баграт. «Так это вы к нему того, как его Зинови Артюха подослали когда-то?» — догадался вдруг Ежи, чтобы выманить преподобного. Баграт улыбнулся и сказал. «Вот за что люблю тебя, так за то, что мыслить умеешь справно». Он привстал на повозке и добавил громче. «Приготовьтесь!» Скоро будем в сфере Мостовая под ногами Эльмара дрогнула. С запада донесся нарастающий гул. Все переглянулись. Дымка над холмами загустела, солнце на небе сжалось в яркую точку. Гул становился все сильнее. Уже казалось, что звук льется отовсюду. Низкий, протяжный, переходящий в рев. Земля мелко затряслась. Лошадь Калиба встала на дыбы, Соломенная шляпа слетела с него и повисла на шнурке на шее. Рэм успел спрыгнуть на мостовую. Все, кто стоял на площади, присели или упали на живот, раскинув руки, словно пытались обнять тесанный булыжник. В следующий миг треска прекратилась, гул исчез. Пелена над холмами рассеялась, и солнце на небе разрослось до привычных размеров. «Что это?» — поднимаясь, произнес Коста. «Что это было? Атаман-крест — это знак или...» Ильмар не ответил. Он смотрел в раскрытую шкатулку, где на дне лежал ржавый обрезок арматуры. Атаман захохотал, громко запрокинув голову. «Ай да, Гест!» «Да, брат, всех обвел вокруг пальца!» Ильмар резко перестал смеяться. Он не добился своего. Месть пожирала его изнутри. И он хотел, очень хотел, чтобы Гест пока оставался жив, чтобы умер от его, Ильмара, руки. «Прохор!» — позвал он ординарец испуганно смотрел на атамана. «Иди сюда. Бери этого. Башмачника бывшего. Калиба. Еще троих и в погоню. Живо!» «Понял атаман». «Ела моего возьмите», — посоветовал Хэнк. «Он о кругу хорошо знает. Раньше караваны и топливные сцепки водил в Минск». «Ладно», — кивнул Альмар. «Хэнк, готовь обос выступать. Людей всех собери». «Мы поедем с ними», — заявил Мирч Сильмур. «Не иначе ключом завладеть хотят». Ильмар почесал заросший щетиной подбородок. У киевских же отряд к перепутие идет. И переговорщик на его помощь рассчитывает. «Прохор, возьми еще троих. Рэм, будешь охранять киевлен «Мы хорошо вооружены», — взвелся Коста. «Мирч Сильмур — лучший стрелок в ордене. Рэм!» — перебил Ильмар. «Слыхал?» Охотник, забравшийся в седло, кивнул. езжайте Атаман двинулся к пятиэтажному дому справа от площади. Следом поехали пятеро охранников с пиками. На коня Эльмар садиться не стал, боялся, что землетрясение повторится. Шагая через площадь, атаман смотрел на Прохора, который собирал людей вокруг себя, выкрикивая короткие команды, и не заметил стоявшего на пути рута. Натолкнувшись на жреца, Эльмар выругался. «Ты чего здесь?» Жрец только указал здоровой рукой в сторону. Ильмар повернулся. Статуя посреди площади сильно накренилась. Каменный парапет вокруг нее треснул в некоторых местах. — протянул он. Сползает долина к разлому. Махнул и пошел дальше, добавив на ходу. «Не стой столбом, делом займись! Кевтонца заведи, людей себе в кузов посади!» И резко остановился, развернулся и крикнул. «Прохор!» Ординарец приподнялся в седле. «Скачи сюда!» Когда Прохор подъехал к атаману, Рут отошел уже на достаточное расстояние, но ильмар все равно снизил голос. «Слась!» «Зачем?» «Слась, не тяни шакала за хвост!» Ординарец спрыгнул на мстовую. «Теперь слушай внимательно». Пока Эльмар доходчиво разъяснял ему, что нужно сделать, Коста забрался в повозку, поставил рядом с собой клеть с почтовыми воронами, достал из походной суммы карандаш, бумагу и, подложив под листок дощечку, сгорбился на передке. Мирч Сельмур все это время стоял, уперев руки в бока, и наблюдал за атаманом. «Понял», — закончил ильмар Прохор кивнул. «Калибу с Рымом так и скажи. И башмачник этот». Не вздумай доверять ему. Пусть с вами едет. Может, он всю правду сказал. Тогда пригодится. Но он шпионом Геста, может быть. Если что подозрительное будет, вали его, не задумываясь. Я поведу отряды дальше к перепутью. Возьмете Геста, за мной направляйтесь. Все, езжай». Ильмар хлопнул его по плечу и встретился взглядом с Мирчем. Какое-то время они смотрели друг на друга через площадь, будто оба пытались чужие мысли прочесть. Коста выпрямился на передке,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 «Да, заправлю только, и можно ехать». В канистре громко булькало. «Тогда быстрее собираемся». Владыка обижал мотоцикл, выдернув посохи, подхватил брезентовый полок. «Помоги!» «Что случилось?» Наполнив бак, Вик поставил канистру на землю. Присел, схватился за края брезента, вместе с Владыкой сложил булок и скрутил его в скатку. «Закрепи в коляске», — вилел Гест. «На спинку, чтоб Петру удобнее было». Вик пристегнул скатку ремешками к сиденью. «Теперь Петра надо усадить».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 Ствол толстый, ветвистый и крона плоская, с густой листвой. Воду рядом с ней искать бесполезно. Липт опускает корни глубоко и вширь, и словно насос выкачивает влагу. Для фермеров оно сорняк, губит угодья. Правда, в Большой Москве применение липтом нашли. Во время мокрого сезона в них начинается сокодвижение. Ветки срезают и плетут корзины, коробы, в которых сесные припасы долго не портятся. Еще мебель из мягкой на ощупь зеленоватой коры некоторые умельцы делают. Поилу мотоцикл почти не трясло. Они быстро доехали до дерева. Вик загнал машину в тень, заглушил двигатель. «Я посмотрю, как Пётр, а ты лезь наверх, глянь, далеко ли погоня», — сказал Гест. «И заодно посмотри, как русло изгибается. Где его переехать с подручней?» Вик встал ногами на сиденье, подпрыгнул, схватившись за сук, подтянулся и начал сбираться вверх, как по лесенке, цепляясь руками за ветки,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 Да и вообще Вик с гестом на вершине порядком наследили. Если среди бандитов есть опытные следопыты или охотники, то они без труда определят, куда поехал мотоцикл. А на лошадях гораздо проще через русло переправиться. Вик посмотрел в другую сторону. Овраг с почерневшими от тыла крутыми склонами поворачивал почти строго на север. Вдали виднелись еще несколько липтов, торчащие по сторонам от русла. Возле одного из деревьев берега были совсем пологие. Значит, там и переедем овраг. Решил Вик и начал спускаться. Когда он спрыгнул на землю, Гесс сидел возле коляски. Преподобный пристегнул жреца двумя ремнями к сиденью, чтобы не болтало в дороге, и голову Петра обмотал платком, пропустив петли под мышками «Теперь не так трясти будет, и не задохнется», сказал он, поднимаясь, что разглядел. Вик рассказал о бандитах на холме и про берег недалеко от стоянки. «У Петра жар сильный, лекарь нужен». Гесс провел ладонями по лицу, потер щеки. И нам отдых не помешает, вторые сутки на ногах. Бандиты тоже устали, — рассудил Вик. Верно, и обос их далеко, и так быстро за ними не поспеет. Значит, уходим в огненные топи. Глядишь, отстанут стервятники. И у нас преимущество по времени будет. А топе проедем, там и свири близко. В монастыре вмиг Петра на ноги поставят. Вик кивнул. Обмотай голову платком, и вот. Гест протянул ему две скрученных марли толщиной в мизинец. В ноздри вставь. Владыка показал на свой нос, откуда торчали два белых тампона. Нахлобучил на голову тюрбан, и когда Вик покончил с марлей и натянул на лицо платок, сказал «Заводи!» и забрался на сиденье сзади. Каля попустился на одно колено, сгреб горсть земли, раскрошил в кулаке окаменелые кусочки и, развеяв пыль по ветру, шумно втянул носом воздух. След от мотоцикла хорошо читался на дороге, сбегавший по склону холма. Свежий след. Значит, недавно совсем беглецы уехали. Вот только куда? ке слева от холма, за каменистой равниной, пустыня начинается. Дорога по самому ее краю идет. Справа огненные топи лежат. Дымом весь горизонт заволокло. Прохор, не слезая с коня, смотрел в оптическую трубу на юг. Рядом с ним стояла повозка киевских. Манис совсем по-собачьи вилял хвостом и принюхивался, опустив голову к земле. Монахи молча ждали, сидя на передке. Рэм с Юлом и Оглоблей спешились и разбрелись по склону. Остальные всадники отъехали в сторону и тихо переговаривались. «Рэм! Юл!» — позвал Калеб. «Сюда и все идите!» Он подцепил стволом карабина с земли окровавленный бинт. Концы его затрепыхались на ветру. «Раненые у них!» — сказал охотник, скинув тряпки, которые тут же сбились в комок, и ветер потащил их вниз по склону, словно шар перекати поля. Поднявшись, Калиб пнул пустую канистру. Заправились по ходу. «И колесо сменили!» Оглобля присел, разглядывая погнутый обод, покрытый жеваной резиной. Подъехал Прохор. «Что тут у вас?» «Совсем недавно они были здесь», — высказался Юл. «И куда поехали?» — произнес ординарец, складывая трубу. Все посмотрели на равнину. «Так по следу определить можно!» — воскликнул Оглобля. «Если с дороги свернули...» Рэм перестал почесывать шелушившуюся от жары руку. Махнул неопределенно. «Ищи ветра в поле. Равни на камнем усеяно, дымом. Смотри, как тянет стопий. Пока плутать будем». Он снова махнул. «К Минску они идут». долетела с повозки. Все, кроме Юла, обернулись. Быстрым шагом подошел Мирч Сельмур, осмотрел находки. «Я бы в топе тогда пошел», произнес Юл. «Чего?» Прохор вытянул шею и приподнялся в седле, глядя на север. Калиб покивал. «Туда, не иначе». Юл указал на дорогу. «Видите?» «Что?» — спросил Оглобли. «Вот и я ничего не вижу. Уехали ведь недавно, значит, к северу повернули. В дому спрятались». «Там же дышать нечем», — пробормотал Оглобли. не -е -е. Прохор помотал головой. «Они ж не смертники». «Когда припрет кост левое», — раздумчиво сказал Юл. «Тогда и не на такое решишься». «У них раненый», — добавил Калиб. «Быстро не поедут. Поворачиваем в топе», — заключил Мирч Сельмур и быстро зашагал к повозке. Когда отряд выехал к пересохшему руслу, Юл придержал коня. С ним поравнялся Калиб, сзади пристроился Прохор. Остальные порысили вдоль берега. «Через топе ходить доводилось?» — спросил Калиб. «Было однажды, дурил по молодняку», — отозвался Юл, стягивая платок на подбородок. «И?» «Река тут раньше была». Но липты уже на моей памяти росли. Им вонь это нипочем. А вот фермеры отсюда все посъезжали. Так вот. Ил пожевал губами, сплюнул горечь. Тогда торфяник и свалки за ним еще не сильно горели. К Минску и в Московию через этот брод Лига фермеров караваны водила. Брод близко? Угу, буркнул Ил. Только думается мне, что земля за ним вовсю уже горит. Липта торф хорошо сушит. Раньше дым только у перепутья начинался, а сейчас... «Уже тут-то дышать невозможно», — закончил Калиб. «А зачем фермеры через брод караваны водили?» — подал голос Прохор. «Сразу, видно, не бывал в пустоши», — усмехнулся Юл. «На перепути застава Орденская раньше стояла. И за Сухим морем на подъезде к Харькову до сих пор быть должна. И патрули там ездят ихние. А застава что? Досмотр, оброк». «А сейчас?» — спросил Прохор. «Тебя, родичи», — Юл оглянулся, — «видно, совсем малым в Москву привезли». Прохор кивнул. «Под Минском давно никто не живет. Лихорадка всех, посчитай, выкосила. Небохода одни остались, да и те крепость такую возвели». Он дернул подбородком к небу. «И летает по округе, дежурство ведут. Ежели чужие изобредают, могут лопануть из пулемета прямо с воздуха». «И как же мы там проедем?» — занервничал Прохор. «К перепутью пойдем». «Как думаешь, дорога там и фермерская сохранилась?» — спросил Калиб. «Может, да, а может и нет». Юл пожал плечами. Одного в топех опасаться следует. как бы не провалился, кто в тлеющую яму. Это как? Прохор передернул плечами. А так. Едешь себе, земля черная. Уже вроде бы и дым с- под нее не идет. Значит, выиграла внизу все. Так ведь рассчитываешь? А все гораздо хуже. Лошадь дура будет нос воротить к таким прогаленным и провалится. А под низом угли раскаленные. Хорошо, если соскочить успеешь прежде. А нет, так заживо сгоришь. Сам видал, как воздух вспыхивает. Ведь огонь что ест? Почему горит? Дерево ест, ну, торф этот, бензин, сухое и все, — ответил ординарец Темнота, — протянул Юл. Огню воздух нужен. Под землей, как воздух, кончится, так будто во взрыватель торфяник превращается. Ну, на вроде той смеси в бутылках, которые тевтонец спалили на площади. Да как же это? Разве воздух может взорваться? Прохор удивленно хлопал глазами, глядя то на Юла, то на Калиба. «Эх, Йол досадливо махнул рукой. Если б метиса не подстрелили монахи, он бы в раз тебе разъяснил ученым языком, как и что происходит». Рэм ехал первым. Он проскакал мимо Липта, где русло поворачивало на север. Чуть перегнулся в седле, пронзительно свистнул, не оборачиваясь, и пустил лошадь галопом. Мирч Сельмур ткнул ящера шестом в загривок, хлопнул поводьями по чешучатым поджарым бокам рептилий. Ящер зашипел. Опустил плоскую башку к земле и побежал быстрее. «Кажись, Рэмс лету углядел кали поправил шляпу и пришпорил коня. Юл стеганул лошадь. Прохор обогнал обоих и пристроился за повозкой киевских. Подступала тошнота. Кружилась голова, дышать стало и вовсе невыносимо. Дым разъедал глаза, во рту стояла горечь. Вик сглатывал ее, потому что сплюнуть не мог. Платок на лице мешал, а стягивать его было страшно. По приказу Геста он уже несколько раз останавливал мотоцикл. Они смачивали платки водой, промывали глаза и поливали голову Петру. Жрец очнулся совсем ненадолго, издал хриплый возглас и, закашлившись, снова провалился в забытье. Земля кругом была выжжена, а в воздухе носился пепел. Вик вел мотоцикл медленно, стараясь держаться каменных россыпей, которые часто попадались на пути. Так велел Гест. Однажды они проехали мимо глубокой ямы, где лежал перевернутый гусеничный трактор, а наверху, свесив передние колеса за край ямы, стояла большая обгоревшая повозка со свернутой на бок штангой прицепа. Она была в ржавчине и темных потеках. Все, что когда-то могло на ней сгореть, пожирал огонь. И на краю ямы остался только скелет из железа с тремя поперечными балками и поворотными станинами, куда были наварены оси, на концах которых висели ржавые диски, покрытые коркой запекшейся резины. Потом долго ехали вдоль широкого оврага с крутыми склонами. Вик все норовил отвернуть в сторону от края, потому что справа земля вовсе не дымилась и была почти ровной. Ему казалось, вот, нормальное место, можно даже остановку сделать. Но Гест без объяснений запретил сворачивать, приказал править по самому краю оврага. Вдалеке, на противоположном склоне, стояли вросшую в землю каменные постройки. Крыши их давно провалились внутрь, стены закоптились, Сквозь оконные проемы виднелись рухнувшие потолочные плиты. Может, в том месте была когда-то крупная ферма, а может, поселок нефтяников? Вик не стал гадать, а просто следил за тем, что маячило впереди в клубах дыма. Когда мотоцикл, выскочив из сизой пелены, покатился по бетонным плитам, Гест велел остановиться. «Осмотреться надо!» — хрипло произнес владыка, слизая с сиденья. Первым делом он присел возле коляски, оттянул Петру одно веко, другое. Набрав в рот воды из фляги, прыснул жрецу на лицо. Затем плеснул себе и протянул флягу Вику. «Прополощи рот, глаза промой». «И все. Воды у нас почти не осталось, беречь надо». И повернулся спиной к перевалившему зенит солнцу. Площадка из плит лежала на взгорье Справа от нее высилась почерневшая труба, под которой стояли три огромных чана, заключенных в гнезда из металлических штанг и сетки. Слева от трубы по площадке были разбросаны незнакомые Вику агрегаты. Корпуса их прожавели, в некоторых зияли дыры. В центре площадки виднелась горловина распахнутого люка, где исчезал гофрированный шланг, протянувшийся от узла с множеством вентилей, торчавшего из стенки ближнего к спутникам чана. Дышать стало гораздо легче. Дым стелился по оврагу, ветер сносил его к возвышенности. Гест постоял в раздумьях, обернулся, хотел что-то сказать, но не успел. За оврагом проурчал мотор, стих. Потом мерный рокот стал нарастать вновь, будто машина из низины на хом взбиралась. Звук был низким, протяжным. Что за двигатель так работает? Они переглянулись с Гестом. «Погоня?» — тихо спросил Вик. Владыка покачал головой. Бандиты без машин были. Оба повернулись к оврагу. Урчало где-то за постройками на противоположном склоне, которые спутники проехали недавно. Сейчас дым мешал их разглядеть. Гест зажмурился, вытер слезы, помассировал веки и шагнул к краю площадки. «Бесполезно», — сказал Вик, озираясь. «Так ничего не увидим». Взгляд упал на потерневшую трубу. Скобы, приваренные к металлическому цилиндру, тянулись до самого верха. «Лесенка!» «Я заберусь и посмотрю», — сказал Вик уже на ходу. Когда он влез на вершину трубы, то какое-то время жадно хватало ртом воздух. Вонь тут почти не чувствовалось, дышалось гораздо легче. Вик даже платок с лица стянул, и вынул из ноздрей почерневшие марлевые тампоны. Захватив скобу локтем, он повернулся к оврагу. Внизу, насколько хватало глаз, лежала сизая кисия. Если бы не запах горелой пластмассы с примесями паленой резины, Вик бы решил, что это только туман, из которого местами выглядывают древние постройки. Далеко на западе виднелись огромные возвышенности правильной формы. «Свалки», — догадался Вик. «Таких в Большой Московии великое множество». Чаще это курган, высотой с пятиэтажный дом, заросший доверху бурьяном. Здесь же свалки были похожи на гигантские постройки с потемневшими стенами. На одной до сих пор в небо поднимались густые клубы дыма. Два других кургана с черными громадами посреди пустоши. Вдоль оврага, разрезая кисию прожектором, полз мотоблок. Это изобретение фермеров Вик видел однажды в Сетуньской пойме. Бурильщики иногда использовали мотоблок для перевозки своих установок. Два колеса, над ними бензиновый мотор, трансмиссия и редуктор. Фары или прожектор на передке крепятся. Позади рулевая штанга. Сидушки нет. Обычный мотоблок цепляют к повозке особым кронштейном, сваренным под картером, и садятся прямо на борт. К такому аппарату вообще можно прицепить что угодно, либо спереди, либо сзади. Главное, чтобы мощности хватило груз потянуть. Еще мотоблок иногда как динамомашину используют. Универсальный агрегат. Приближавшийся к постройкам за оврагом мотоблок, тащал за собой небольшую повозку. За рулевой штангой сидел худощавый мужчина с темными волосами. Лица его было толком не разглядеть с высоты. Но Вик почему-то решил, что у фермера слишком большие глаза. В том, что это фермер, Вик даже не сомневался. Из одежды на нем были привычная для хлеборобов серая безрукавка и свободные штаны, закатанные до колен. Босые ступни стояли на подножках за колесами. И еще удивляло то, что ехал он без очков и платка, будто дым ему нипочем. В кузове тряслась и дребезжала небольшая ржавая бочка. Сзади, далеко выступая за край, громыхали длинные железки. «Что там?» — долетел голос Геста снизу. «Фермер какой-то на мотоблоке!» — отозвался Вик. «По другой стороне оврага едет!» «Куда?» «Мимо!» Вик перехватил скобу, выглянул из-за трубы. Овраг тянулся далеко на север, теряясь в дыму. «Надо поговорить с ним! Крикни, чтоб остановился!» — велел Гест. «Эй!» Вик замахал фермеру. «Эй!» Мотоблок скрылся за строением, двигатель на время стих. Потом луч прожектора снова запрыгал вдоль обрывистого края, урчание стало громче. Из-за угла вросший в склон развалюхи показался мотоблок, проехал немного и остановился. «Эй!» — закричал Вик. «Я здесь!» Фермер выпрямился, махнул в ответ. Потом указал вперед и покивал. Вик снова выглянул из-за трубы, но толком ничего не увидел. «Он вперед указывает!» — произнес Вик, повернувшись к Гесту. «Что это значит?» «Не знаю». «Что впереди?» «Я не вижу, дым мешает!» Мотоблок снова пополз вдоль оврага. Фермер еще раз махнул Вику и сел прямо. «Слезай!» — крикнул Гест. Вик запихнул в ноздри марлевые тампоны, натянул на нос платок. Спускаться не хотелось. Внизу дышать нечем, и от горечи во рту снова захочется боблевать. Он развернулся, схватился за скобы обеими руками, но, бросив взгляд на юг, замер. Недалеко от площадки на пригорок один за другим выезжали всадники. «Бандиты!» — крикнул он Гесту, указывая туда. срезай Владыка завел мотоцикл и сел за руль. Вик едва не сорвался, торопливо спускаясь. Промахнулся ногой мимо скобы, повис. «Прыгай!» — Владыка подрулил к трубе. Высота была еще приличная. Вик выдохнул, оттолкнулся и сиганул вниз упал рядом с мотоциклом, кряхтя поднялся и уселся за спиной у Геста. «Как далеко они?» — повернув руль, произнес владыка. «На пригорке, напротив построек!» Мотоцикл подпрыгнул дважды, проехав по толстому гофрированному шлангу, пересек площадку и, вкатившись в дымную пелену, помчался в низину. За шумом мотора едва можно было разобрать рокот мотоблока. В какой-то момент Вику показалось, что фермер остановился и заглушил двигатель. Но в следующий миг дымную пелену впереди разрезал луч прожектора, осветив конструкцию древнего моста, перекинутого через овраг. Фермер действительно остановился. Он помахал мотоциклистам, обошел мотоблок и начал разматывать проволоку, скрепляющую торчавшие из кузова железки. Гест вырулил к мосту и затормозил. Гнутые горизонтальные штанги, усеянные заклепками, тянулись к середине оврага и обрывались. У переправы не хватало одной секции. Локтей 20 в длину. Словно какое-то чудовище ползло по оврагу. Напоролась головой на преграду, недолго думая прокусила проход и отправилась себе дальше. Чтобы перебраться на другую сторону, нужны либо доски, либо... Фермер, вдрузив на плечо длинные железные аппарели, легкой пружинистой походкой зашагал к мосту, где настила не было вовсе. Тянулись лишь три кривые балки да погнутые фрагменты ограждения по краям. «Слезай!» — сказал Гест. «Вперед пойдешь!» «Смотреть будешь, проедет ли по этим железкам мотоцикл!» Вик спрыгнул на землю, добежал до середины моста. Со спины подошел фермер, положил железки и встал рядом, уперев руки в бока. На три головы выше Вика. Лицо широкое, скулы резко очерчены. Губы тонкие, а глаза... Большие круглые глаза на выкате блестели, как золотые червонцы. «Мутант! Человекоподобный!» Вик поморгал, тряхнул головой. Сзади раздалось урчание мотоцикла. Гест крикнул. «Не стой! Помоги ему аппарели приладить!» В подошву Вику ткнулась плоская ржавая железяка с петлей из проволоки на конце. Фермер, присев, прикрутил аппарель к балке со своей стороны. Желестыми руками легко поднял другую железяку, выпрямился и наклонил голову к плечу, прикидывая ширину между колесами мотоцикла и коляски. Шагнул влево и уложил аппарель на соседнюю балку. Быстро стянув проволоку под ней, Отряхнул ладони, кивнул сам себе и с улыбкой направился к Вику. Перейдя на другую сторону, присел, размотал проволочные концы и начал скручивать под балкой. Только тогда Вик опомнился, тоже присел и попытался привязать железяку к балке у себя под ногами. Не вышло. Он содрал кожу на ладонях, едва согнув проволоку. Вик поднял голову. «Ну точно, мутант! Если так легко железки тягает и узлы вяжет! И Это ж какую силу надо иметь!» Обернувшись, он уставился на Геста, который привстал за рулем, бросая напряженные взгляды то на переднее колесо, то на коляску. Мотоцикл медленно въехал на балки, остановился. Владыка резко отпустил сцепление. Мотоцикл дернулся и заглох, чуть не соскочив передним колесом с моста. скрежетнула аппарель, когда на нее ступил фермер-мутант. Вик повернулся, встретился с ним взглядом и, невольно отпрянув, едва не провалился во враг между ограждением и балкой. Сердце, забившись, ухнуло куда-то вниз. Перехватило дыхание. Сильные пальцы схватили его за плечо. Большие желтые глаза печально смотрели сверху. На лице мутанта блуждала улыбка. А может, это бывший бурильщик? Успел подумать Вика, седла в балку. Вон, бяжка и георг У них похожий взгляд. Правда, глаза нормальные, то есть как у людей. «Чего расселся?» долетела сзади. Вик вскочил. «Помоги, живей!» Гест стоял позади коляски, уперев руки в багажник. «Руль хватай и тяни, а я толкать буду, иначе не проехать!» Подбежав к мотоциклу, Вик взялся за руль. Двигаясь назад мелкими шажками, он все время оглядывался, чтобы не оступиться. «Чуть правей!» — скомандовал Гест. «Теперь прямо!» «Стоп! Да не крути ты головой! На меня смотри и слушай! Спину ровно держи!» Когда они подкатили мотоцикл капорелем, с пригорка за низиной долетели возгласы преследователей, потом ржание и стук копыт грохнул выстрел. Брови мутанта сдвинулись к переносице, глаза стали как две щелочки. Верхняя губа приподнялась, обнажив крепкие зубы. Он присел, словно хищник перед броском, и в следующий миг оказался возле коляски. Легко подхватил Петра своими длинными руками и, быстро пробежав по аппарелям, понес раненого к мотоблоку. «За ним!» Гест отвернул крышку бензобака. Вынув из складок халата гранату, преподобный просунул указательный палец в кольцо, вырвал его и заткнул бочонком горловину. До Вика дошло. Граната! Он видел такую у отца, знал принцип ее действия. Гест что-то еще крикнул, но Вик не разобрал. Они оба с грохотом побежали по опарелям Вик про себя сосчитал до трех, оттолкнулся от брусев изо всех сил. Сзади громохнуло. Он упал плашмя на землю, клацнули челюсти. Над головой свистнули осколки. Гест растянулся рядом. Чиркнув ему по спине, вперед, кувыркаясь, улетела рулевая вилка. Когда Вик, тряся головой от звона в ушах, сел, на месте, где стоял мотоцикл, полыхала груда железа. А порыли, как ветром, сдуло. Мост накренился вправо. В сизой пелене на другой стороне оврага замелькали силуэты, раздались выстрелы и крики. Натужно загудел мотоблок. Вик помог подняться Гесту, и оба поспешили к разворачивающейся в сторону построек повозке, куда позади бочки мутант уложил раненого. Забравшись в кузов, они улеглись вдоль бортов. Одна пуля высекла искру из бочки и рикошетом ушла в небо. Другая пробила ржавую стенку, и на лицо Вику полилась холодная струйка воды. Стрельба неожиданно смолкла. Бандиты что-то еще кричали, будто меж собой начали разбираться. Вик приподнялся на локтях. Снова защелкали выстрелы, сухо протрещала длинная очередь, только на этот раз стреляли не в мотоблок. На краю оврага бухнул взрыв. Мимо поползли развалины. Мотоблок повернул вправо к низине куда вела едва видневшаяся в дыму наезженная колея. Вик сорвал с головы тюрбан и платок, напился, жадно открывая рот. Затем умылся, посидел немного, подставив стриженную голову под струю, наслаждаясь тем, как вода стекает за шиворот. Достал из котомки пустую флягу и, наполнив ее, подобрался к Петру. Жрец лежал на боку в неудобной позе. Одна рука свесилась за борт, голова подскакивала, ударяясь столбом о стенку кузова, то затылком о бочку, из-за которой выглядывали сапоги Геста. Вик перепугался, что одна из пуль зацепила владыку. «Эй, вы живы там?» Сквозь гудение мотоблока донесся кашель, потом сапоги исчезли за бочкой, и показался преподобный, слепо шаривший вокруг. «Вот!» — Вик протянул ему флягу. «Умойтесь!» Рука Геста скользнула мимо. Он чуть не упал на метра. Вик подставил плечо. «Не вижу!» — Гест закашлялся. «Дым глаза разъел!» Вик поддержал флягу, пока гест пил, затем полил ему на лицо. Преподобный отстранил его со словами «Петра, умой! рану глянь!» и повалился за бочку с тяжелым вздохом. Вик склонился над раненым. Когда он открыл глаза, мотоблок натужно гудел, проползая под склоном потухшего кургана. Звякали аборт неубранные в котом склянки в углу кузова лежал комок окровавленных бинтов. На щеках у Петра проступил здоровый румянец. Грудь жреца вздымалась и опадала в такт ровному дыханию. Горечь во рту исчезла. Вик поднял взгляд. Дымная пелена развеялась, солнце клонилось к закату, пронзая лучами низкие облака.